Роза. Глава восемнадцатая. Роза собиралась убить Шэна. Она сделает это, если старая ведьма с суровым лицом, утверждающая, что она и её бабушка, не убьют её первой. Как он мог лгать так много и так легко? У неё закружилась голова, пока её грубо клей по пляжу. Старуха была маленькой и полной, но двигалась она как солдат. Бамба веревка ветра вокруг талии Розы привязала её к ведьме, которая тащила её в рыбацкую деревню. На берегу собралась толпа. Дети забирались на отвесные скалы, чтобы получше рассмотреть её. Роза не могла не заметить, как несколько ведьм были совсем не рады её видеть. Некоторые откровенно пялились, другие перешёптывались между собой. — Я думала, что моя бабушка умерла, — сказала она. Банба взглянула на неё. — Ты, кажется, разочарована. Роза поколебалась. Что-то ещё, кроме ветра, связывало её с Бамбой. Она чувствовала странное натяжение в груди, несмотря на то, что пыталась проигнорировать его. Так ощущалась близость с семьёй? Это узнавание, кипящее глубоко в её костях? Я удивлена. Я думала, что осталось... Голос Розы сорвался. «Одна!» Лицо банбы смягчилось, но голос всё ещё звучал грубо. — У тебя всегда были мы, девочка. Затем она прищурилась, рассматривая Розу. — По крайней мере, похоже, что в старом каменном замке тебя хорошо кормят. Некоторые из ведьм складывали коряги в круг, собирая из них высокий костёр. Другие приносили свежевыловленную треску из моря. Рыба всё ещё болталась на их лесках. Роза заметила плетёные корзины, полные хрустящего хлеба и красного вина, плескавшегося в кувшинах, когда их несли через пляж. Её живот заурчал, и этот звук был громче шума разбивающихся волн. Она поморщилась. Смех Банбы был похож на карканье вороны. «Не волнуйся, мы тоже тебя покормим». Назойливая мысль отвлекла Розу от обещания еды. Одна, на которую она часто втайне с отчаянием надеялась. «Моя мама здесь?» Банба резко остановилась, и Роза взвизгнула, когда ветер вокруг неё усилился. Я просто подумала, раз у меня есть сестра, которая выжила, и бабушка, о которой я никогда не слышала, то, может... Не будь наивной, дитя. Ветер подтолкнул Розу ближе к банбе Старая ведьма проглотила ругательство и схватила Розу за запястье. Твоя мама мертва, так же, как и твой отец. Она окинула Розу оценивающим взглядом. И теперь, когда ты здесь, пришло время узнать правду о том, что произошло. «Твои родители были хладнокровно убиты Вильямом Радборном, мужчиной, который теперь вращается вокруг трона, делая вид, что он принадлежит ему». Роза попыталась отшатнуться от бабушки, но её хватка усилилась. «Вильям не способен на подобное», — сказала она, прежде чем успела даже подумать об этом. «Ведьма убила моих родителей». Даже после того, что Роза видела в плачущем лесу, это была история, которая держала ближе всего к себе. Та, которая рассказывала ей о том, кем она была. Если это было неправдой, тогда ничего в её жизни не было правдой, и она просто не могла этого принять. И не станет. Ведьмы разозлились на маму за то, что она вышла замуж за Валхарта. Они завидовали ей, они... «Не смей говорить такие вещи в Орте!» Банба сжала запястье Розы, так что ей показалось, будто когти впились в её кожу. «Мне больно!» — закричала Роза. Банба отпустила ветер, и Роза отшатнулась, прижимая руку к своей груди. Она резко отвернулась, слёзы жгли ей глаза. Она не очень много знала о семье, но была совершенно уверена, что встреча с давно потерянной бабушкой должна проходить не так. «Ведьмы любили твою мать. Я любила твою мать», — жестко произнесла старуха. «Но этого было недостаточно, чтобы спасти её от Вильяма Радборна» от мужчины, который всегда искал способ уничтожить нас. «Что за чушь? Вильям хороший человек!» Так же жёстко отреагировала Роза. «Он заботился обо мне всю мою жизнь! Он любит меня!» Банба одарила её жалостливым взглядом. «Нет, Роза, ты нужна ему!» Роза молчала, и старуха продолжила говорить. Её слова, как кенжал, прокручивались и прокручивались в груди. «Разве ты не понимаешь?» «Вильям Радберн должен был сохранить тебе жизнь. Ты была идеальной принцессой реквизитом, которая позволила бы ему править Эанной из-за кулис. Конечно, ему нужна была только одна из вас. Он убил бы Ирен, если бы нашёл её в тех покоях». Роза сжала губы. Она знала, что не было смысла спорить, говорят то, во что она всегда верила. Вильям ворвался как раз вовремя, чтобы спасти её. Но если это было правдой то что же случилось с её предполагаемой сестрой? Если Рен была реальной, то как история Вильяма тоже могла быть реальной? Она посмотрела на свои руки, представляя рядом с ними другую пару. Близнец. Было ли это действительно возможно? «Вильям Радберн не невинный», — продолжала Банба. «Если бы он мог, он убил бы всех, без исключения ведьм в Иоанне. Но ты уже знаешь это, не так ли?» Роза покачала головой. Даже если она понимала, что эта часть была правдой, то это не означало, что всё остальное не было ложью. Эта старуха могла обманывать её, пытаться настроить против ближайшего советника и посеять смуту во дворце. Розе понадобилась минута, чтобы подумать, но банба снова потянула её за собой. «Идём. Пришло время познакомиться с ведьмами, которых ты так боишься». С этими словами старуха остановилась, и Роза подумала, что, возможно, она собирается сказать ей что-то приятное, что-то, что могло бы облегчить жжение в запястье и заставить ее чувствовать себя менее напуганной этим диким местом. Но Банба только буравила ее пристальным взглядом. «Не разочаруй меня!» Последние лучи янтарного солнечного света таяли на горизонте, когда Роза и Банба добрались до маленькой деревушки на утесе. Пестрота обветшалых хижин смотрела на них со скалы, покосившиеся крыши склонились к Серому океану. Деревянные ступени поднимались и спускались по скалистым утёсам. Некоторые доски были накренены так опасно, что Роза была уверена, что сильный порыв ветра унесёт карабкающегося по скале, если он отвлечётся хоть на мгновение прямо в море. Внизу, на берегу, потрескивал странный серебристый костёр. Ведьмы толпились вокруг него, бросая пригоршни песка в пламя и каким-то образом заставляли его гореть выше и ярче. Чародеи. Младшие дети хихикали, гоняясь друг за другом вокруг костра, в то время как старшие пировали. Роза вглядывалась в лица в толпе, ища своё собственное. В горле у неё пересохло, а сердце колотилось так громко, что она слышала его в ушах. «Где моя сестра? Я хочу увидеть её. Мне нужны доказательства того, что ты сказала правду». Банба фыркнула. «Тебе придётся поверить мне на слово. рэн так же далеко от дома, как и ты, девочка». Роза нахмурилась, ожидая продолжения, но старуха потянула её за собой. Дым поднимался в небо, наполняя воздух угольной пылью. Облака набегали, скрывая звёзды. Роза хотела бы видеть их, чтобы что-то, что угодно могло чувствовать то же самое. Она поёжилась на морском ветру, плотнее запахивая свой плащ, Нет, не свой плащ. Рен. Роза покатала это имя во рту. В нём была какая-то дикость. Оно не похоже на её имя. Мягкое и скромное. Королевское. Во всех своих детских фантазиях, думая о матери и отце, она ни разу не думала о сестре. О ком-то, кто мог бы сделать её жизнь намного менее одинокой. «Прекрати!» — строго приказала она себе. «Сейчас не время для жалости». В конце концов, она не так и одинока, у неё всегда была Селеста, и Кэм, и вилем Ведьмы расступились, чтобы пропустить её, слишком пристально наблюдая за ней. Но, несмотря на уговоры Бамбы, мысли Розы вернулись в Аннадон. Чем больше она думала о Вильяме, тем менее уверенно она себя чувствовала. Дыхание короля кружил над Розой всю её жизнь, но неужели он на самом деле заботился о её троне, Это то, что нельзя было отделить от её личности, от её судьбы. Неужели она действительно была не больше, чем реквизит? Кем-то, кого воспитали, чтобы поверить в ложь, настолько огромную, что она скрывала от неё семью 18 лет? Роза была ведьмой. Это единственное, в чём она уверена в этом диком чужом месте. Она знала это своей кровью и своими костями. Но она не знала, простит ли её Вильям, И это беспокоило её. Она представила, как он снова прижимает её лицо к земле, только на этот раз она не заработает Розу за свою невиновность. В её сознании его лицо исказилось, как будто он всегда носил маску, и теперь она могла увидеть уродливую правду — то, что скрывалось под ней. Жёлчь подступила к её горлу. Роза остановилась и развернулась, чтобы её вырвало на песок. Банба стояла над ней. «Вставай, девочка!» — тихо произнесла она. — Не позволя ему видеть тебя на коленях. Позади себя Роза услышала взрыв смеха, шепот, пробежавший по толпе. Она уловила слова «мягкая» и «жалкая», когда опустилась на колени в песок. На мгновение ей показалось, что она может упасть в обморок и никогда больше не встать. Пусть прилив заберёт её. Если повезёт, течение отнесёт её тело обратно в Анадон, где ей и место. — Роза! Она посмотрела вверх, вытирая рот. Шен проталкивался к ней. Одного его вида было достаточно, чтобы заставить её выпрямиться и отряхнуться, сделать ещё один шаг к огню под осуждающими взглядами. Роза расправила плечи. Она не дрогнет перед Шеном, не позволит ни ему, ни кому-либо из этих ведьм увидеть, как она сломается. «Ты в порядке?» Он подошёл, чтобы поддержать её. Банба хлопнула его по руке. «Она не ребёнок, Шен». «Дай ей пройти». Роза даже не посмотрела на него. «Мне нечего тебе сказать. Роза!» Что-то внутри неё надломилось от того, как он произнёс её имя. «Мне жаль!» «Правда, я не мог». «Хватит!» — резко осадила Банба. «Не устраивай сцен. Сегодняшний вечер важен для Розы. Ей пора получше узнать свой народ». Шан опустил взгляд. «Да, Банба». Пробормотал он прежде, чем раствориться в толпе. Роза нахмурилась. Шен никогда не проявлял к ней такого почтения, а она была его будущей королевой. Она даже не думала, что он способен на такое уважение. Она внимательно посмотрела на Банбу, когда Тильда подбежала к ним. За ней медленно шла пожилая женщина со смуглой кожей и длинными белыми волосами. У нее были пышные формы и круглое доброе лицо. Левый глаз закрывала повязка из ткани. Тельда схватила Розу за руку. «Идём! Мы все тебя ждали!» воскликнула девочка, и хотя чувство, что она здесь всё знает, казалось Розе странным. Она была рада найти союзника на этом пляже. Костёр разгорелся, и еда уже готова. «Бамба!» — позвала другая женщина, подойдя к ним. «Надеюсь, ты не напугала свою внучку, а оказала ей тёплый приём, как она того заслуживает?» Её голос был низким и звучным, как колыбельная, и что-то в нём заставило Розу почувствовать себя странно спокойной. «Я полагаю, ты рассказала ей о праздничном пиршестве, которое мы приготовили в её честь?» Банба напряглась. «Не говори мне, как стоит приветствовать собственную внучку Тея». «Я так понимаю, это значит, что ты её до смерти напугала». Тея потянулась к руке Розы. Её кожа была тёплой и мягкой, и Роза на мгновение почувствовала, как в её груди поднимается солнце. Её пальцы покалывало, и боль в запястье утихла. Прошло много времени, Роза, но я рада вновь увидеть тебя. Роза уставилась на старуху, пытаясь вспомнить её. «Мы встречались? Пойдём поедим. Мне многое нужно тебе рассказать».